Глава 6. Omnia mea cum porto. После всего услышанного и обдуманного приходит вдруг ясная мысль. Надо бежать. Бежать из машины, из Москвы, из страны, пока бандитско-ментовский спрут не распустил свои щупальца повсюду. Кой на груди наливается тяжесть. Сейчас мы с ним союзники. Вспышка холода заставляет меня стиснуть зубы. Щурю глаза, осматривая внутренности оазика, ментов. Чтобы вырваться отсюда, нужно иметь фантастические способности к рукопашному бою. У меня их нет. Поэтому, положившись на коня и слепую удачу, самым жалобным голосом, даже не голосом, а голоском, блею. «Мне в туалет. Очень надо». «Твори в штаны! Теплее будет!» Немедленно откликается из курятника Дорохов. Все смеются. «Потерпишь! Не беременный!» Бурчит Старлей. Уазик все так же стоит в пробке. За последние пятнадцать минут мы проехали метров десять. «Мне очень надо! Правда!» Я начинаю ерзать, изображая крайнюю степень хотения. ППСники невольно пытаются отодвинуться. В курятнике ржут. Водитель, недовольно обернувшись на меня, обращается к начальству. «Дмитриевич, может, это то изградит же машину?» «А если он сорвется?» «Честное слово, не сорвусь!» Я прижимаю руки к груди. Я искренен, я готов умолять. Я втягиваю воздух сквозь сжатые зубы и подпрыгиваю на сиденье, по моим щекам текут слезы. «Дмитриевич!» Водитель сам уже чуть не плачет. «Ну, пусть ребята сводят!» Машина же вонять будет. — Ладно, — снисходительно кивает Старлей. — Гаврилов, выведи. Пусть подсыт на заднее колесо. Олег, подстрахуй. — Есть. — Басом отвечает сидящий справа от меня ППСник и резко дергает за руку. — Пошли. Он открывает дверцу. Вылезает первым. Я двигаюсь за ним, примечая, какими глазами смотрят на нас из стоящих рядом машин мирные обыватели. — Что ж, пусть смотрят. Они еще не знают, какой цирк им предстоит увидеть в ближайшие секунды. Второй автоматчик вылезает из УАЗика с другой стороны и протискивается к нам, матеря пробки, машины и вообще все на свете. Гаврилов, сжимая локоть, подводит меня к заднему колесу. «Давай!» В зарешеченном окошке появляются оживленные рожи Дорохова Бычары. «Надо же!» Умудрились развернуться, чтобы насладиться зрелищем. Ну, смотрите, смотрите. Давай, ну. Я так не могу. Пританцовываю, затравленно озираюсь. Люди же кругом. А тебе что, отдельный сортир выстроить? Рявкает Гаврилов. Он выпускает мою руку, перехватывает автомат. Я, не глядя, бью его пяткой в пах, прыгаю на капот, стоящий рядом серебристой иномарки, с нее на крышу другой машины, с нее на следующую, сразу оторвавшись от преследователей на добрый десяток метров. Гул от работающих двигателей, застывших в пробке машин, разрывает короткоавтоматная очередь, я не оборачиваюсь. Гаврилов стреляет в воздух. Это ясно прежде всего потому, что не слышно характерного звука пробивающих автомобильный металл пуль. Ну чисто логически. Стрелять в меня ППСник не станет. Побоится попасть в людей, сидящих в машинах. Слышу сзади крики и мат. «Давайте, ребятки, давайте!» Спрыгиваю в сугроб, выбираюсь, расталкивая испуганных прохожих, влетаю во двор, лавирую между припаркованных автомобилей. Вижу приоткрытую дверь в подъезд, забегаю, звоню в первую попавшуюся дверь на первом этаже. «Кто там?» Сурово интересуется мужской голос. Первое, что приходит в голову. «Вам телеграмма?» «Сейчас». Дверь открывается. Сильно толкаю в грудь опешившего хозяина в халате и тапочках на босу ногу, перепрыгиваю через него, бегу в комнату, на ходу цепляю стул и со всей дури бросаю его в окно, выходящее на другую сторону дома. Звон стекол треск рамы. Срываю тюлевую занавеску, заскакиваю на подоконник, пролезаю через разбитое окно и выпрыгиваю снег. Прохожие останавливаются, с удивлением смотрят на меня. В метрах в пятидесяти вижу подземный переход и большую красную букву «М» над ним. Ага, метро. Удача, удача. Набегу срываю шапочку, снимаю пуховик, выворачиваю его. Теперь пусть поищут. Сбежав по ступенькам вниз, пролетаю стеклянные двери и перехожу с бега на неспешный шаг. Теперь мне надо выглядеть спокойным и незаметным. В метро постоянно дежурит милиция, главное не нарваться. Спустя пару минут битком набитый состав метро уносит меня в черный тоннель. Кажется, пронесло. Я оторвался. Осталось только как можно скорее покинуть гостеприимную столицу. Моя сумка с вещами и оружием в камере хранения на вокзале. Протискиваясь к карте метро, вычисляю наиболее короткий путь до станции Комсомольская. Итак... Схема моих действий теперь проста. Метро, вокзал, камера хранения, касса, поезд. В идеале мне хорошо было бы попасть на поезд, идущий в Пермь. Но сейчас не до жиру, быть бы живу. Подойдет любой. Денег у меня достаточно, чтобы добраться до Перми из любого другого города Союза. Черт, не Союза. Его уже нет. Из любого города России. Возбуждение, охватившее меня, постепенно проходит. Ему на смену является страх. Но это не примитивный страх жертвы, за которой идет погоня. Куда более сильные эмоции начинают терзать мою душу. Я один. Изгой. Человек вне закона. Мне никто не может помочь. Мне не на кого опереться. Зажатый в толпе пассажиров, трясущийся в вагоне метро, на самом деле я как Робинзон на острове. Это не просто страшно. Жутко. Когда не можешь, не имеешь права прийти к собственной матери, потому что можешь принести за собой боль и страдания, если она вдруг станет свидетелем твоего задержания, когда не можешь обратиться за помощью к хорошему парню Андрею Гумилеву, потому что, скорее всего, его объявят твоим пособником. Остается только завыть, как одинокий волк морозной февральской ночью. Нет, на самом деле есть, есть один человек, Маратыч. Мой старый тренер, человек опытный и бывалый. Но я уже решил, к нему я обращаться не стану ни под каким видом, потому что мне стыдно. Маратович возлагал на меня большие надежды, он верил в меня, он помогал мне, а я в итоге стал отверженным. Конь чутко реагирует на мое настроение и погружает в прошлое. По воле Чингисхана к его белой юрте было привезено 10 повозок чистейшего золотистого песка с берегов соленого озера Далай-Нур и одна повозка красных камней с Хантайских гор. Песок и камни высыпали в укромной низинке, огороженной высокой войлочной изгородью. Целый месяц сын Ясугея вместе с иноземными купцами, захваченными на караванных тропах в Великой Степи, провел за изгородью из войлока. Что он там делал? оставалась загадкой даже для самых приближенных к владыке людей. Чингисхан забросил все прочие дела и перепоручил их своим верным нукерам. Вечерами они гадали, чем занят их повелитель, то ли прорицает будущее, то ли колдует, насылая на врагов своих мор и глад. Купцы привезли ему чужеземные снадобья, и сейчас наш повелитель создает из песка и камней могучего воина, Дева, которому нипочем копья и стрелы. убежденно сказал джелме прихлебывая кумыс из раззолоченной фарфоровой чаши. «Пустив этого Дева впереди войска, он сумеет одержать победу над любым врагом». «Чингисхану не требуется воины из песка и камней», — сверкнул глазами джебенайон Айон. «У него есть мы. Если он прикажет, мы и так завоюем весь мир». Чилаун, сын старого Сарган Шире, того самого, что спас Тимуджина, избавив его от колодки, отложил тонкий источенный нож, которым отрезал кусочки мяса от зажаренного над огнем барана. Вытер рот полой кафтана и степенно произнес. Наш повелитель, да продлит тенгри его дни и вечность, занят совсем другим делом. Я слышал, что есть способ обратить обычный песок в золотой, а простые камни в драгоценные. Заполучив столько золота и самоцветов, Чингисхан купит в Харасане и других странах самое лучшее оружие и доспехи, чтобы сделать нас, своих нукеров, неуязвимыми. Субудей-богатур громко расхохотался. «Чилаун-хайчи, бараний жир» прополз себе в голову. «Если Чингисхану что-то надо, золото, камни, оружие, он идет и берет. Или отправляет нас, верных слуг его. Сначала думай, потом говори». толстым мухали лицом похож на каменное изваяние что неза памятных времен стоят в закатных переделах великой степи хмыкнул узыньнцев не особо-то возьмешь великая стена хорошо охраняет их для воли чингисхана нет преград рявкнул джебе для воли тенгри ты хотел сказать пробудил мухали ты не веришь в силу своего господина с угрозой в голосе поинтересовался джелме тихо тихо Примирительно развел руки в стороны Субудей. — Чего нам ссориться? Давайте лучше выпьем архи и позовем Сказителя. Пусть споет о славных деяниях предков. Лишь один Барчу был спокоен. Тимуджин верит вечное синее небо, но он не станет тратить целый месяц своей драгоценной жизни на гадания или волшебство. Давайте подождем утра. Мне думается, завтра мы все узнаем. Первый нукер оказался прав. Едва взошло солнце, как Чингисхан призвал своих соратников и ближайшую родню к войлочной изгороде Помимо четырех героев – джелме Джебенайона и Субудей Богатура – здесь были брат владыки Хасар, сыновья Джучи, Джагатай, Угедей и одетая в расшитое бисером и украшенная золотыми пластинками шелковая Дели старшая жена Барте. Когда они прошли через узкие воротцы и оказались внутри огороженного пространства, послышались возгласы изумления. На площадке шириной в пятнадцать и длиной в тридцать шагов раскинулась в миниатюре вся Монголия и прилегающие к ней земли. Все принялись полголоса обсуждать невиданное творение своего повелителя, восхищаясь им. «Смотри, смотри, вон моя родная река! А это гора бурхан халдун а там айратские степи и великая стена, как настоящая». Чингисхан, довольный, посмеивался в бороду, расхаживая по краю площадки. В руках он держал длинную бамбуковую трость. Дождавшись, когда говор уляжется, сын Ясугея воткнул трость в песок и сказал. «Долго думал я, с чего начать нашу священную войну против проклятой Цзынь. И чтобы лучше понять это, Создал я с позволения вечного синего неба отображение земного лика. Теперь весь он лежит передо мной, и я вижу больше, нежели внутренним оком. Повелитель, Барчу остановился у самого края песчаной карты. А если ногой раздавить великую стену, разрушится ли она на самом деле? Послышался смех. Чингисхан тоже улыбнулся и, не удостоив первого нукера ответом, вновь заговорил. «Дзынь сильна и многолюдна. Великая стена ограждает ее пределы. Стену охраняют войско. Наскоком такое препятствие не взять, а потому помыслы мои устремились туда, где лежит тангутское белое высокое великое государство Ся». Выдернув трость, он обвел ее кончиком земли к западу от Дзыньской империи и вновь заговорил. Пространство, подвластное Тангутом, находится за пустыней Гоби. Здесь Великая Желтая река делает петлю, охватывая плодородные земли Ордоса. Южнее него пролегает древний караванный путь, именуемый Шелковым. Купцы сказали мне, что он проходит через область Ганьсу, прорезая тангутские земли с востока на запад. День и ночь идут по Шелковому пути караваны. Они везут фарфор и шелка, оружие и доспехи, золото и серебро. изысканные яства и рабов. Так прирастает богатство Дзинь. Война наша начнется с того, что мы перережем этот поток, остановим торговлю. И Чингисхан резким движением прочертил в песке глубокую борозду. — Дзинь, вышли войска тихо произнес Мухали. — И это хорошо, — кинул Чингисхан. — Оказавшись в степи, отряды врага будут сражаться по нашему укладу. «Мы разобьем их и ослабим защиту Великой Стены!» «Это мудро!» — выкрикнул Джабе. «Тангутское царство ся сильный противник!» — заметил Субудей. «В Ардосе много крепостей и укрепленных городов. Ганьсу многолюдно. У царя западной ся большая армия». «Тем проще будет разбить ее!» — рассмеялся барчу «Ни одна стрела не пролетит мимо». Опять вокзал. Господи, как же осочертело мне все это. Гул голосов, запахи, лица, шарканье ног. Я устал. Стою в очереди за билетами. Расписание я изучил, но вариантов не густо. В ближайшие два часа уходят поезда до Пензы и Ташкента. И тот, и другой идут как-то совсем не в нужную мне сторону. Пенский будет только вечером. До него почти семь часов. А может, трескнуть? Вытягиваю шею и оглядываю море людских голов, окружающие меня со всех сторон. Отъезжающие, провожающие, ожидающие, встречающие, какие-то бродяги, цыгане, носильщики и уборщики, железнодорожники. Пойди найди кого-нибудь в этом месиве. переконтуюсь я семь часов где-нибудь в неприметном уголке, перекушу вон в закусочной. Подремлю на лавочке. Э, братан, ты что, уснул? Грубо пихает меня в бок какой-то мужик. Оглядываюсь, мать честная. Пока я прикидывал варианты, подошла моя очередь. Из-за стеклянной перегородки на меня с ненавистью смотрит полная кассирша-билетерша. Ну, куда вам, мужчина, а? С характерным московским акцентом интересуется она. А была не была. до перми один купе. «Лучше верхнюю полку», — говорю я. «Ну, наконец-то! Созрели!» По ее лицу скользит недовольная гримаска. Она набивает на клавиатуре данные и спустя полминуты выдает мне билет. «Следующий!» Закусочной пахнет так, что скулы сводит. Прогорклым, пережаренным маслом, прокисшим салатом оливье, луком и уксусом. Поверх этого наслаивается тяжелый табачный дух, И общий вокзальный аромат. Запах получается такой, что непривычного человека, пожалуй, и с ног свалит. Но я как раз привычный. Плюс к тому очень хочу есть. За весь сегодняшний сумасшедший день я не ел еще ни разу. Мне срочно требуется подзарядка. Еще проталкиваюсь через толпу к манящей вывеске и обображал себе толстые общепитовские тарелки с борщом или рассольником, макаронами, Поджаристыми котлетами, тушеной капустой, сосисками, ну, на худой конец бутерброды с колбасой, сыром или, чем черт не шутит, икрой и кофе в бумажном стаканчике. Ассортимент закусочной меня не то чтобы разочаровывает, но энтузиазма убавляет. Разглядывая расставленные за стеклянной витриной тарелки с подсохшими салатами, с кукоженными бутербродами и морковными биточками я чувствую, как успокаивается, тухнет разбушевавшийся аппетит. Спасает меня синяя птица удачи, курица, точнее ее ноги, именуемые согласно ценнику окорочками. Вот это и есть, судя по всему, можно. Три окорочка, хлеб, и я снова буду готов к труду и обороне. Занимаю очередь в прилавку. Контингент закусочный еще тот. Настоящих пассажиров здесь немного». Зато в избытке присутствуют мятые личности с характерно красными физиономиями и потухшими глазами. Они стоят в расслабленных позах, вокруг высоких одноногих столиков, подпирают стены, шушукаются по углам, что-то пьют, жуют, курят. Помещение имеет второй вход или выход, откуда можно попасть в темный коридор, выводящий на примыкающую к вокзалу улицу. Мне представляется на мгновение, что дымное и шумное закусочная сродни описанным гиляровским забегаловкам и притонам хитровки, настоящему чреву Москвы, где обитатели те, кого принято было считать отбросами общества, но кто на самом деле во многом определял жизнь в городе. Беру толстой буфетчицы тарелку с окорочками и хлеб. Она смотрит на меня алюминиевыми глазами и произносит бархатным «Контральто», «Под курочку взяли бы водочки, мужчина!» «Хм, а ведь это мысль!» Тут же сигналит мне внутренний голос. «Расслабиться надо, стресс снять. Опять же время веселее пойдет. Да, но мне надо быть начеку Меня ищут, я беглый преступник. Ерунда!» Уверенно заявляет внутренний голос. «Ментам совершенно по барабану, в каком виде тебя брать. А так ты хоть гульнешь напоследок. Резон в этом есть. Была не была». «Давайте, пожалуй», — киваю я буфетчице. «Сколько?» «Сто грамм. Мы у разлив не продаем. Распоряжение начальника вокзала». «А как продаете?» «Господи, мужчина, вы как вчера на свет родились. Бутылками, конечно. Ну, будете брать?» «Да, давайте». С подносом, на котором Останкинской башней гордо высится бутылка с непонятным названием «Финляндия», иду к ближайшему столику. Замечаю попутно, что на стене висит рекламный плакат, купленной мною водки. Вот только на этом плакате название зелья выглядит как «Финландия». Надо же! И при капитализме пишут с ошибками. Улыбаюсь я, принимаюсь за трапезу. Вокруг примерно тем же занимаются по меньшей мере человек пятнадцать. Еще раз убеждаю себя, что найти меня здесь все равно, что иголку в стоге сена. Сворачиваю крышку с водочной бутылки. Пора принять успокоительное. Щедро наливаю в стакан грамм сто пятьдесят, выдыхаю, стакан взмывает ввысь. — Я прошу прощения! — на треснутый голосок прерывает наш намечающийся с Финляндия интим. «Дико извиняюсь и заранее готов понести самую жестокую кару – сиречь наказание, но смею надеяться, что благородство возьмет верх в вашей светлой душе над своей корыстью, черствостью, равнодушием и не даст прорасти семенам гнева, кои вполне справедливо посеялись, ибо бесцеремонность мою извиняет исключительно крайняя нужда и особые обстоятельства, вызванные сложившейся жизненной ситуацией». «Браво, браво!» – прерываю я этот словесный водопад, поворачиваю голову. «Умеешь?» Передо мной стоит дедок. Худенький, седенький и весь какой-то ветхий, что ли. Кажется, дунь на него и улетит. Остренький носик, густо покрыт сетью красных прожилок. С ним резко контрастируют небесно-голубые прозрачные глазки. Не глаза, а именно глазки. Впрочем, у этого человечка все такое. «Ручки, плечики, волосики...» «Необычайно рад доставить вам удовольствие и смиренно жду скромной благодарности», — заискивающе улыбается дедок. «Налить, что ли?» «Вы очень прозорливы и великодушны», — елейная речь не прекращается. «Не откажите в любезности утешить страждущего, одиноко бредущего по пустыне жизни!» «Стакан тащи!» Мне почему-то хочется в противовес его вычурной речи говорить грубо и отрывисто. «О мне аме аме кумпорто!» — продолжает улыбаться старичок, ловким жестом извлекая из кармана своего то ли пальтишка, то ли зипуна, складной стаканчик наподобие того, что носит с собой дядя Гоша. Латинскую фразу, очень к месту ввернутую в разговор моим нечаянным собеседникам, я знаю. Переводится она как «все свое ношу с собой». Наливаю стаканчик от души до краев. Дедок восхищенно смотрит на меня, потом на стакан, весь как-то гимнастически изгибается, отставив худую ручку, вытягивает покрытую седым пушком цеплячью шею и проглатывает водку одним длинным тягучим глотком. «Закуси, отец!» – я киваю на свой поднос. «Не имею такой пагубной привычки, ведущей ко многочисленным и небезопасным для здоровья последствиям, Отдышавшись, качает он головой. Речь детка становится плавной, глазки вспыхивают, кожа розовеет, а острый носик пылает точно маков цвет. «Благодарю вас от всей измученной многочисленными и житейскими треволнениями души!» Он прижимает свои птичьи лапки к груди. «Имею желание по выражению древних латинян «бенемеренти бенепруферит». «И дать вам, любезный мой спаситель, весьма ценный и, похоже, остро необходимый совет». «Да, похоже, я ему зря налил», — мелькает у меня в голове. «Теперь не отвяжешься. А ведь я еще не выпил, не поел. Решительно беру окорочок, поднимаю стакан. валя отец, советуй. Твое здоровье». Водка обжигает горло, в нос в сивухой. «Ух, аж слезы выступили». «Да уж». В моем времени сорокоградусная была куда как поприятнее. Хотя, конечно, тоже отрава, чего уж там. Опасливо закусываю. Курица более-менее. Обычное столовое мясо птицы. «Вижу, что вы находитесь в крайних жизненных обстоятельствах», щебечет дедок. «Но, готов держать пари, даже не догадываетесь об их истинной причине. Вы вините во всем таинственный артефактус, безделушку». что однажды вошла в вашу судьбу и изломала ее самым чудовищным образом. Ведь так? С изумлением откладываю наполовину обглоданный окорочок. Ветки вокзальной попрошайка, полупрозрачный алкаш попал в самую точку. Но откуда он узнал? И не пытайтесь, не пытайтесь познать истоки моей прозорливости, улыбается дедок. Просто... Примите все как должное Слушайте, мой юный друг, нельзя быть участником игры, не понимая ее правил. Вы в любом случае окажетесь в проигрыше. Просто покоритесь року, станьте тростником на ветру. Великий философ Блес Паскаль говорил, что человек — это мыслящий тростник. Когда ветер дует, тростник гнется, гнется, но не ломается. «Вот в чем соль, вот где корень человеческого торжества и основа выживания человечества как вида. Не пытайтесь спорить с ветром, он сломает вас, превратит в прах. Но покорившись его воле, вы уцелеете, и ваше существование будет небесполезным». «Это...» «Я закашливаюсь, пытаюсь подобрать слова, мычу что-то невразумительное, наконец выдавливаю из себя». Но откуда ты, вы знаете? Старичок хихикает. Его смех похож на чириканье воробья. Он поднимает два пальца, напоминающих сухие веточки, и указывает себе на глаза. Потом разворачивается и быстро уходит, исчезает за спинами посетителей закусочной. Миг, и я остаюсь один, ошарашенный и напуганный. Менты меня не нашли, но кто-то нашел. Кто-то, кто знает правила. Соломон Рувимович тоже говорил что-то про игру, про великую интригу. Но он утверждал как раз обратное. Мол, я хоть и пешка, но могу выйти в ферзи. А этот похожий на воробушка старик, если перевести его витиеватую речь на обычный русский, прямо сказал «не лезь, покорись судьбе». Что это значит? А все очень просто. Нужно выполнить волю Чингисхана, добраться до его усыпальницы и привести кого-то за собой. От этой мысли мне становится жарко. А что, если все так и есть? Я просто-напросто проводник, человек, знающий путь. За мной следят, за мной идут по пятам. И когда я доберусь до цели, игроки выйдут из тени, чтобы получить свое. Свое? А что их интересует? Омоложение древнего завоевателя? Зачем? Чтобы начать новую войну? Вполне возможно. Но, скорее всего, им нужен предмет Чингисхана. Волк. Могущественный, как выразился дедок, артефактус. Он вызывает страх у врагов, а напуганный противник наполовину побежден. Наливаю полстакана водки, выпиваю, не замечая вкуса. Мысли мои, подстегнутые алкоголем и волнением, несутся вскачь. Я знаю по крайней мере одного человека, который живо интересовался тайной могилы Чингисхана. Это не Федор. Он, конечно, сгинул, но это вовсе не значит, что профессор погиб. Может он выбраться из аномалий и теперь скрытно наблюдать за мной? Вполне. Кроме него имеется еще Соломон Рувимович, знающий больше, чем говорит. Две якобы случайные встречи. Ох, неспроста это все, неспроста. Наконец, дедок с его советом. А ведь есть еще тот, кто пытался убить меня с помощью отравленной глюкозы. Да, действительно великая интрига. «Браток, ты б не пил эту дрянь!» Проходя мимо, хлопает меня по плечу какой-то мужик. «В смысле?» «Так паленка же!» Он пожимает плечами. «Ежу, понятно!» Я выныриваю из темного омута размышлений, ту посмотрю на бутылку, в которой осталось чуть больше половины. Паленка. Мысли в голове вертятся неподъемными валунами. С трудом вспоминаю отравившихся женщин на трассе, которых я встретил, только попав в девяностые. Да нет, быть не может. Это же не ларек какой. Вокзал, государственное учреждение. Опять вопросы. Вопросы, вопросы, вопросы. Как я от них устал. до да гори оно все синим огнем с искрами. До поезда до фига времени, делать нечего. Буду пить. Вот только одному как-то не по-русски, что ли. Подхватываю поднос и перехожу за столик, занятый двумя с виду вполне приличными дядьками. Они пьют пиво, терзают воблу, что-то обстоятельно обсуждая. Мужики, не помешаю, а то скучно одному. «Валяй!» великодушно разрешает обладатель вислых рыжих усов. «Нальешь по полтинечку а мы пивком поделимся, верно, Микола?» Темноволосый Микола кивает. «А то!» спокойные тем, что на водку нашлись добровольные охотники, я разливаю новым знакомым, мне пододвигают бутылку пива. Все, контакт налажен, а все дурные мысли по боку. И стоит только мне так подумать, как жаркий ветер степей бьет в лицо, и я вижу войско Чингисхана, подходящее к тангутскому городу ураку Полдень. Уже неделю не было дождей, и копыток о ней вздымали тучи белой пыли. Запорошенный ею, словно одетый в саван, сын есугея Богатура в окружении тархаудов и военачальников въехал на высокий холм, откуда открывался вид на дома и крепостные стены. Пыль рассеялась. Чингисхан от удивления прикусил завиток бороды и замер. Уйрак был первым городом, который он видел в своей жизни. Скопище одно, и двухэтажных домов, пирамидки, пагод, островерхая крыша дворца-наместника, навесы, сараи, рыночная площадь. Все это было окружено квадратной стеной, сложенной из камней глины. По углам высились четырехугольные башни с бойницами – Высота стены составляла четыре человеческих роста, башни были почти вдвое выше. Городские ворота, сделанные из кедровых балок, окованных листами меди, оказались запертыми. На стенах расхаживали воины в наборных панцирях и черных пластинчатых доспехах. На дороге, ведущей к воротам, повсюду валялись узлы, битые горшки, сломанные повозки, всевозможный ссор. Было видно, что жители окрестных поселений – Спешки бежали под защиту городских стен. Забытый осел мирно пася в тени привратной башни. Пестрый женский платок, привязанный к обломанной оглобле одной из селек, трепал на ветру, как знамя. Монгольское войско расположилось лагерем за холмами. Чингисхан с сыновьями и приближенными остановился в сотне шагов от стен. Борщу в сопровождении трех нукеров и купеческого приказчика по имени Чуд Толмача умевшего говорить на многих языках, поскакал к воротам. Постучавшись в сияющую меч, рукояткой меча он крикнул. «Эй, отворяйте, если вам дорога жизнь! Повелитель степи, великий Чингисхан хочет войти в город!» Чу перевел его слова. Злой голос башни ответил по-монгольски. «Убирайся обратно в степи, нищий оборванец!» «Оборванец?» – удивился барчу оглядывая свои позолоченные доспехи и богато украшенную сбрую коня. — А своему бродяге повелителю передай, что тут не подают милостыню всякому отребью! — добавил все тот же голос. — Зря твой грязный язык сказал эти слова! — нахмурился первый нокер Чингисхана. — Очень скоро он покинет твой род, причем ты будешь еще жив, собака! Развернув коней, монголы и толмач поскакали прочь. Следом полетели стрелы. Одна со звоном клюнула барчу в наплечник, другая вонзилась Чу в спину, перебив позвоночник. Он умер, даже не успев упасть на землю. «У нас больше нет толмача», – вздохнул Чингисхан, наблюдавший за неудачным посольством барчу «Что ж, значит, Вечное Синее Небо не хочет, чтобы мы разговаривали с тангутами. Придется убить их всех». Человек не должен жить в доме из камня, ковырять землю и бросать в нее семена. Сажать травы – право тенгрии, это знают все. Посягнувших на законы вечного синего неба ждет смерть. Ворота заперты, стены высоки. У наших коней нет крыльев, чтобы перелететь через них. Подал голос всегда мрачной Джучи, старший сын Чингисхана. «Как нам добраться до засевших внутри и исполнить волю тенгрии?» Толстым мухали сердито засопел. «Позволь, повелитель!» «Говори!» — кинул Чингисхан. «Надо сделать насыпь, такую, чтобы высота ее превосходила высоту стены. Тогда мы войдем в город!» Чингисхан обернулся к мухали. «Воистину!» — твоими устами говорил сам Тенгри. «Возьми две тысячи воинов и к завтрашнему утру сгони сюда столько людей, сколько сможешь. Пусть у них будет все необходимое для возведения насыпи!» «Повинуюсь, повелитель!» Мухали неловко поклонился в седле и повернул коня, спеша исполнить волю Чингисхана. Монгольские всадники отрядами по сто человек всю ночь рыскали в окрестностях Уйрака, обшаривая деревни. На рассвете к стенам города было согнано несколько сотен перепуганных тангутов. Половина из них имели при себе по две плетеные корзины и коромысла. Остальные несли на плечах мотыги и палки для рыхления земли. Едва солнце поднялось над дальними горами, как сооружение насыпи началось. Монголы плетьми подгоняли землекопов, кололи особо нерасторопных остриями копий. С башен у Ирака защитники города молча наблюдали за тем, как постепенно растет груда коричневой земли возле городской стены. «Они слишком спокойны», — сказал Чингисхан Мухали. «Не пускают стрел, не кидают камни». «Повелитель!» Я думаю, люди в городе боятся навредить своим соплеменникам. Когда речь идет о жизни и смерти, веско произнес Чингисхан, иные готовы убить отца и мать. Я не верю в человеческие добродетели. Едва он успел закончить фразу, как окованные в ворота города распахнулись. Около тысячи вооруженных всадников в мгновение ока выехали оттуда и, настегивая коней, помчались вдоль стен к насыпи. Они легко смяли небольшой отряд монгольских надсмотрщиков и принялись с ожесточением рубить согнанных для работ крестьян. Мухали охнул и, переваливаясь на ходу, побежал вызывать подмогу. Чингискан от удивления схватил себя за бороду, да так и застыл, наблюдая. Его слова, сказанные не иначе, как по велению вечного синего неба, подтвердились. Тангуты-воины, облаченные в железные и медные панцири, рубили тангутов-крестьян мечами и топорами, насаживали несчастных на копья, в упор расстреливали из луков. Крики избиваемых, стоны раненых и умирающих слились в жуткую песнь смерти. Крестьяне начали разбегаться, бросая мотыги и корзины. Лишь немногие попытались сопротивляться, защищая свою жизнь. Их утыканные стрелами трупы валились на залитую кровью землю, а уже мчались дальше, догоняя беглецов. Когда по приказу Мухоли Тумен Субудея Багатура примчался к стенам Урака, все было кончено. Тангуты скрылись в крепости, и ворота захлопнулись. Несколько сотен трупов, над которыми уже начали кружить коршуны, да растоптанные копытами корней корзины. Вот все, что осталось монголам. И тогда Чингисхан... Сжав под плащом фигурку, волка зарычал от злости. «Срыть! Срыть этот город до основания! Стереть в пыль, в прах, в песок, не щадить никого! Такие люди, что убивают себе подобных, не должны освернять лик земной. Пусть вечное синее небо забудет о них! Вперед! Хура!» Монголы подхватили клич своего владыки и со всех сторон ринулись к стенам города. Погоняя коней, они торопились первыми добраться до них, чтобы мечами, топорами, палицами, копьями, ножами бить в окаменевшую под жарким тангутским солнцем глину. Сбашенные стеною рака начали стрелять и бросать глиняные шары. Нукиры Чингисхана ответили ливнем стрел, утыкавших деревянные щиты на башнях так, что издали казалось, будто на них выросла густая шерсть. Стук металла о камень разносился далеко окрест. под остриями мечей и топоров глина не выдержала, начала крошиться. Ничем не удерживаемые камни падали под ноги монголов, иступленно продолжавших свою работу. Огромное войско буквально размалывало стены, вгрызаясь в них, как муравьи вгрызаются в трухлявое дерево. Подточенные снизу, продолбленные стены рухнули, осели грудами обломков. Сквозь поднявшиеся облака пыли, Монголы устремились на улочки урака где их ждали напуганные, но все еще готовые драться тангуты. «Огня!» – заревел Чингисхан с холма, наблюдавший за штурмом. «Сожгите все! Во имя Тенгри Милостивого! Пусть здесь будет пепел!» Вскоре в гуще воинов запылали факелы. Бросаясь в десятером на одного тангута, монголы очень быстро изрубили защитников города. все почти не сопротивлялись, обессиленные страхом перед неведомым и беспощадным врагом. Поджигая строение, воины Чингисхана двигались от дома к дому, убивая все живое. И женщин, и стариков, и детей, и собак, и домашний скот. Яростное пламя, раздуваемое ветром, пожирало жилища тангутов, а вместе с ними и мертвые тела. К полудню все было кончено. Город Уирак перестал существовать. На том месте, где еще утром выселись башни и торчали изящные шатры пагод, чадило множеством дымов гигантское кострище. «Воля вечного синего неба свершилась!» Чингисхан принял из рук слуги чашу с кумысом, обмакнул туда кончики пальцев и брызнул в небо. «Джалме, Субудей! Соберите воинов, посчитайте потери и готовьтесь к выступлению!» «Повелитель!» Рассудительный Мухали подъехал к Чингисхану, кивнул на тлеющие руины. «Уйрак был очень маленьким городом». «И что с того?» – набычился сын Несугея. «На нашем пути будут встречаться гораздо намного больше. Как мы сумеем овладеть ими?» «На все воля вечного синего неба», – проворчал Чингисхан. «Что ты предлагаешь?» «Слышал я от купцов, что в иных землях имеются искусные мастера», которые делают удивительные станки, способные метать громадные камни и бревна. Они ломают стены крепостей, разрушают башни, прошибают ворота». Чингисхан нахмурился. «Ты думаешь, что мои непобедимые воины без этих станков не сумеют одолеть врага, засевшего за стенами? Не желаю вызвать гнев повелителя. Не сумеют, господин», – твердо ответил Мухали. Посопев, Чингисхан прищелкнул пальцами. «Хорошо». Приказываю везде, где только возможно, изыскивать таких мастеров, а также умелых кузнецов и оружейников. Сохранять им жизнь, и пусть они служат нашему справедливому делу. Да будет так!» Развернув коня, Чингисхан поскакал к своей походной юрте. Он не успел закончить трапезу, как Баарчу, доспехи которого покрывали грязь и кровь, вошел в юрту, скинул шлем и упал на одно колено, приветствуя Чингисхана. «Ты задержался!» — заметил сын Ясугея. «Было одно дельце!» Измазанное копотью лицо первого нукера озарилось белозубой улыбкой. Он достал из-за пазухи и бросил под ноги Чингисхану на узорчатый персидский ковер какой-то небольшой предмет, завернутый в пропитанный кровью шелковый платок. «Что это?» «Язык того нечестивца, что так дерзко говорил со мной и оскорбил тебя. Сам он еще жив!» Я не решился окончить его судьбу, не узнав твоей воли. Чингисхан досадливо дернул плечом. Моя воля для дерзких всегда одна. И он чиркнул большим пальцем по горлу, борчу поклонился и вышел. Харул! — крикнул Чингисхан. И когда в юрте появился невозмутимый турхаут, носком мятого сапога березгливо отпихнул кровавый сверток. Отдай это собакам! Прихожу в себя от того, что мне очень плохо. Голова раскалывается. Во рту тошнотворный, сладковатый привкус. С трудом разлепляю веки. Перед глазами все плывет. Где я? Вижу столик. На нем стаканы в железнодорожных подстаканниках, которые ничем не спутать. Звякают ложечки. Мутное окно. За ним проносятся заснеженные деревья. Значит, поезд. Я все-таки сумел сесть и уехать из Москвы. Пытаюсь поднять руку. Вспышка боли. Господи, что за дрянь я пил? Как там сказал мужик? Паленка? События вчерашнего вечера всплывают в памяти чередой ярких, но до тошноты отвратительных картинок, похожих на творение Босха. Запивая водку пивом вместе с Вислоусом и Миколой, Я очень быстро дошел до той кондиции, когда все мужики становятся братьями, а женщины отнюдь не сестрами. Помню, как угощал водкой каких-то дембелей. Помню, пошел в туалет и видел бледных парней с закрытыми глазами, сидящих на корточках у стены. Рядом с ними валяли шприцы, и я решил, что им плохо. Пытался помочь, бил по щекам, тормошил. Хорошо Микола встревожился, что меня долго нет, и пошел на поиски. Он объяснил, что этим ребятам неплохо, а хорошо. Были еще серая личность со слащавой улыбкой и две девицы в ажурных колготках и коротких кожаных юбчонках, лениво покуривающие в сторонке. Мы о чем-то долго говорили с личностью, потом куда-то пошли. Дальше в памяти зияет обширная черная дыра, отчетливо пахнущая чем-то приторно-сладким. Хотя стоп-стоп-стоп. Память приоткрывает завесу мрака над вчерашним вечером и из за нее появляется высокаяцутулая фигура в темной одежде и лицо я уже видел его это оно смотрело на меня из за вагонного окна прозрачная кожа серые пятна вместо глаз вчера этот человек или не человек был закусной совершенно точно был но зачем Что ему от меня нужно? Черт, ничего не помню. Проходит несколько минут, прежде чем я прихожу в себя настолько, чтобы оглядеться. Я сижу на нижней полке у окна, одет, сумка висит на шее, как камень утопленника. Напротив меня спит, укрывшись синим казенным одеялом, какой-то мужик. С бокового места неодобрительно поглядывает пожилая женщина. «Хм, а почему вагон плацкартный?» Я же вроде покупал билет в купейный. Впрочем, это сейчас не главное. Стаскиваю ремень, сумки с шеи, медленно тяну язычок молнии. Слава Богу! Оружие и вещи на месте. Теперь деньги. Лезу во внутренний карман, нащупываю пачку долларов. Тоже целы. Значит, будем считать, что загул прошел без особых потерь. Теперь надо окончательно прийти в себя, осторожно похмелиться, поесть и доехать до Перми. Там снять квартиру или комнату, закупить все необходимое и вперед, к деду Чаге. Мелькание деревьев за окном сменяется бескрайней равниной, белой, унылой. Снежная пустыня. Странно. Судя по тому, что уже рассвело, мы должны приближаться к Перми, а там вокруг сплошные леса. Ох, как же болит голова». Правы были создатели любимого маминого фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Надо меньше пить. Медленно поднимаюсь, с трудом перевешиваю сумку на плечо и, хватаясь за полки, бреду в сторону туалета. Поезд раскачивается, колеса грохочут на стыках. Пассажиры, мимо которых я прохожу, смотрят с брезгливой настороженностью. Видимо, рожа у меня еще та. Вот и туалет. «Дверь приоткрыта, внутри кто-то есть». «Черт!» «Дергаю ручку и вижу проводницу, что-то там намывающую шваброй». «О, проснулись!» Ухмеляется она напомаженным ртом, заметив меня. «А мы уж думали будить. До Казани полчаса осталось». «Мне бы умыться». Я не узнаю своего голоса. «Поздно!» Снова усмехается она. «Санитарная зона». «Пожалуйста, я заплачу». «Заплатил уже». «Нельзя так пить, мужчина!» «Ладно, на пять минут заходите, и аккуратней там, я перемывать не стану. В Казани вас встречают?» «Нет». Я протискиваюсь мимо неё запираю дверь, вешаю сумку на крюк, смотрюсь в зеркало. И только тут, увидев чужое опухшее лицо с синими кругами под разноцветными глазами, вдруг понимаю, она дважды упомянула, что поезд прибывает вовсе не в Пермь, а в Казань.